Издательство Эксмо. Лев Выгодский. Мышление и речь. Предисловие автора. Настоящая работа представляет собой психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии – вопроса о мышлении и речи. Систематическая экспериментальная разработка этой проблемы, сколько нам известно, вообще не предпринималась еще никем из исследователей. Решение задачи, стоявшей перед нами, хотя бы с первичным приближением, могло быть осуществлено не иначе как путем ряда частных экспериментальных исследований отдельных сторон интересующего нас вопроса как, например, исследование экспериментально образуемых понятий, исследование письменной речи и ее отношение к мышлению, исследование внутренней речи и так далее. Помимо экспериментальных исследований, мы неизбежно должны были обратиться к теоретическому и критическому исследованию. С одной стороны, нам предстояло путем теоретического анализа и обобщения большого, накопившегося в психологии фактического материала, путем сопоставления, с лечения данных фила и антогенеза, наметить отправные пункты для решения нашей проблемы и развить исходные предпосылки для самостоятельного добывания научных фактов в виде общего учения о генетических корнях мышления и речи. С другой стороны, нужно было подвергнуть критическому анализу самые идейно-мощные из современных теорий мышления и речи для того, чтобы оттолкнуться от них, уяснить себе пути собственных поисков, составить предварительные рабочие гипотезы и противопоставить с самого начала теоретический путь нашего исследования тому пути, который привел к построению господствующих в современной науке, но несостоятельных и потому нуждающихся в пересмотре и преодолении теорий в ходе исследования пришлось еще дважды прибегать к теоретическому анализу. Исследование мышления и речи с неизбежностью затрагивает целый ряд смежных и пограничных областей научного знания. Сопоставление данных психологии речи и лингвистики, экспериментального изучения понятий и психологической теории обучения оказалось при этом неизбежным. Все эти попутно встречающиеся вопросы нам казалось всего удобнее разрешать в их чисто теоретической постановке, без анализа самостоятельно накопленного фактического материала. Следуя этому правилу, мы ввели в контекст исследования развития научных понятий, разработанную нами в другом месте и на другом материале рабочую гипотезу об обучении и развитии. И, наконец, теоретическое обобщение, сведение воедино всех экспериментальных данных оказалось последней точкой приложения теоретического анализа к нашему исследованию. Таким образом, наше исследование оказалось сложным и многообразным по своему составу и строению. Но вместе с тем, каждая частная задача, стоявшая перед отдельными отрезками нашей работы, была настолько подчинена общей цели, настолько связана с предшествующим и последующим отрезком, что вся работа в целом, мы смеем надеяться на это, представляет собой в сущности единое хотя и расчлененное на части исследование, которое все целиком, во всех своих частях, направлено на решение основной и центральной задачи генетического анализа отношений между мыслью и словом. Сообразно с этой основной задачей определилась программа нашего исследования и настоящие работы. Мы начали с постановки проблемы и поисков методов исследования. Затем мы попытались в критическом исследовании подвергнуть анализу две самые законченные и сильные теории развития речи и мышления: теорию Пиаже и Штерна, с тем, чтобы с самого начала противопоставить нашу постановку проблемы и метод исследования, традиционной постановке вопроса и традиционному методу и тем самым наметить, чего, собственно, следует нам искать в ходе нашей работы, к какому конечному пункту она должна нас привести. Далее. Нашим двум экспериментальным исследованиям развития понятий и основных форм речевого мышления мы должны были предпослать теоретическое исследование, выясняющее генетические корни мышления и речи, и тем самым намечающее отправные точки для нашей самостоятельной работы по изучению генезиса речевого мышления». Центральную часть всей книги образует два экспериментальных исследования из которых одно посвящено выяснению основного пути развития значения слов в детском возрасте а другое сравнительному изучению развития научных и спонтанных понятий ребенка наконец в заключительной главе Мы пытались свести воедино данные всего исследования и представить в связном и цельном виде весь процесс речевого мышления, как он рисуется в свете этих данных. Как и в отношении всякого исследования, стремящегося внести нечто новое в разрешение изучаемой проблемы, и в отношении нашей работы, Естественно, возникает вопрос, что она содержит в себе нового и, следовательно, спорного, что нуждается в тщательном анализе и дальнейшей проверке. Мы можем в немногих словах перечислить то новое, что вносит наша работа в общее учение о мышлении и речи если не останавливаться на несколько новой постановки проблемы которую мы допустили и в известном смысле новом методе исследования применм нами новое в нашем исследовании может быть сведено к следующим пунктам пункт первый экспериментальное установление того факта что значения слов развиваются в детском возрасте и определение основных ступеней в их развитии. Пункт 2. Раскрытие своеобразного пути развития научных понятий ребенка по сравнению с его спонтанными понятиями и выяснение основных законов этого развития. Пункт 3. Раскрытие психологической природы письменной речи как самостоятельной функции речи и ее отношение к мышлению. Пункт 4. Экспериментальное раскрытие психологической природы внутренней речи и ее отношение к мышлению. В этом перечислении тех новых данных, которые содержатся в нашем исследовании, мы имели в виду прежде всего то, что может внести настоящие исследования в общее учение о мышлении и речи в смысле новых экспериментально установленных психологических фактов. А затем уже те рабочие гипотезы и те теоретические обобщения, которые неизбежно должны были возникнуть в процессе истолкования, объяснения и осмысление этих фактов. Неправ и необязанность автора, разумеется, входить в оценку значения и истинности этих фактов и этих теорий. Это дело критики и слушателей настоящей книги. Настоящая книга представляет собой результат почти десятилетней непрерывной работы автора, и его сотрудников над исследованием мышления и речи когда эта работа начиналась нам еще не были ясны не только ее конечные результаты но и многие возникшие в середине исследования вопросы поэтому в ходе работы нам неоднократно приходилось пересматривать ранее выдвинутое положение многое отбрасывать и отсекать как оказавшееся неверным, другое перестраивать и углублять, третье, наконец, разрабатывать и писать совершенно наново. Основная линия нашего исследования все время неуклонно развивалась в одном основном, взятом с самого начала направлении, и в настоящей книге мы попытались развернуть «Эксплисит» Многое из того, что в предыдущих наших работах содержалось implicit, но и вместе с тем, и многое из того, что нам прежде казалось правильным, исключить из настоящей работы, как прямое заблуждение. Отдельные ее части были использованы нами ранее в других работах и опубликованы на правах рукописи в одном из курсов заочного обучения. Другие главы были опубликованы в качестве докладов или предисловий к работам тех авторов, критике которых они посвящены. Остальные главы, как и вся книга в целом, публикуются впервые. «Мы отлично сознаем все неизбежное несовершенство» того первого шага в новом направлении, который мы пытались сделать в настоящей работе. Но мы видим его оправдание в том, что он, по нашему убеждению, продвигает нас вперед в исследовании мышления и речи по сравнению с тем состоянием этой проблемы, которая сложилась в психологии к моменту начала нашей работы раскрывая проблему мышления и речи как узловую проблему всей психологии человека непосредственно приводящую исследователя к новой психологической теории сознания впрочем мы затрагиваем эту проблему лишь в немногих заключительных словах нашей работы и обрываемследование у самого её порога